Читатель надеется, что история здесь, наконец, сдвинется с места. Но нас ждет еще не одно объемное отступление, вызванное озарениями Голговского на ретрите. Постараемся ужать очередные 150 страниц до пяти. На этот раз он затрагивает тему перерождений и весьма глубоко. Интерес понятен. Человек, только что увидевший, что реален лишь Наумен, Находящаяся за пределами реальности, такая вот игра слов и смыслов, понимает зыбкость проявленного. Перед Голговским во весь рост встает проблема, с которой сталкивается каждый буддийский неофит. Если все в нас, лишь совокупность безличных содроганий, что перерождается. Ведь не Наумен же, он не рождается вообще. Будда поделил наш опыт на пять категорий. форма. Ощущение, распознавание, валение и первичное сенсорное сознание. Причем для Будды это не человеческий конструктор, как для поздних комментаторов, а просто пять вязанок дров, на которых пылает страдание. Ну хорошо, допустим, что есть только эти пять проявлений, обуславливающих друг друга и исчезающих вскоре после возникновения. Но как тогда монах-рецитатор V века Мог стать мальчиком из Шри-Ланки, а маршал Дере — Голговским, если перерождаться нечему. Вопрос, что называется, на засыпку. Но Голговский проявляет редкую интеллектуальную цепкость, чтобы не сказать «изворотливость», и нащупывает ответ. «Буддисты, — пишет он, — вряд ли смогут объяснить точно, каким образом происходит перерождение». Если вы начнете слишком глубоко теоретизировать, вам, скорее всего, будет сказано, что Будда на эту тему не распространялся. Последователи Будды не вникают в метафизику и ограничиваются практическими действиями. Они, чтобы сказать понятно для нашего гуманитарного интеллигента, не дрочат на пожаре. Да, минимальный понятийный аппарат в учении есть. Вам скажут про поток сознания, несущий в себе отпечатки прежних умений и навыков. Они подобны следу ноги на песке. Перерождение, с другой стороны, похоже на огонь новой жизни, зажигаемый от факела прежней. И понимать это надо в плохом пожарном смысле. От одной жизни к другой не переходит никакой субстанции. Нет никакой перерождающейся души. Это больше напоминает игру волн, где одна становится источником другой. Рецитатор V века не был тхармаруванным, Жильдере не был голговским. Это куда сложнее и куда проще. Перерождение, если объединить классические объяснения в одно, похоже на след ноги в песке, передаваемый как пламя факела. Голговский ставит здесь сразу три смайлика. В таком примере, несмотря на его внешний абсурд, есть глубокий смысл. Современному человеку легче всего понять его через теорию морфического резонанса, предложенную в конце XX века Рупертом Шелдрейком. Морфический — это связанный с формой, структурой и тому подобное. Но поэтичное ухо уловит также намек на морфея сонный резонанс, резонанс снов. Помните, Проспера в буре Шекспира говорит «We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep». Яна Гихара? Да, это имеет отношение к Яна Гихаре и ее роману «A Little Life». Название взято отсюда. Но подождите с вашей гомосятиной. Лучше обратить внимание на «made on» в том месте, где привычная интерпретация отрывка подразумевает «made of». В английском времен Елизаветы эти предлоги соотносились примерно как сейчас. «Made of» было бы естественным выбором, хотя архаическая замена возможна. Шекспир — нейрохирург языка и ничего не делает просто так. Он Вместо «ов» тонко удваивает смысл. Мы есть то, на чем зиждутся сны, и наша крохотная жизнь окружена сном. Шекспир не говорит, что мы состоим из материи снов, как понимают это место обычно. Он намекает, что мы есть то, на чем сны сотворяются, как на ткацком станке или наковальне. Поразительно точное и единственно возможное указание на Наумен Адвайты. Тот тоже окружен сном проявленного, но не проявлен сам. Нет, скорее всего, Шекспир не встречал индийских джняни, но гений поэта нередко поднимает его до одного уровня со святыми. Шелдрейк пытается объяснить, пишет Голговский, как системы от молекул до организмов и обществ наследуют память от предыдущих похожих систем через нематериальные морфические поля. Все аллюзии на российскую действительность под личную ответственность аллюзера. Мы ни на что, похожее не намекаем. Не будем подробно излагать эту теорию. Желающие найдут ее изложение в сети. Кратко резюмировать ее можно так — Чем чаще происходит определенное событие, например, обучение навыку рецитации, тем сильнее его морфический отпечаток, и тем легче оно воспроизводится другими системами. Иными словами, если нечто уже случилось определенным образом, велика вероятность, что это произойдет тем же самым способом опять и опять. Чуть похоже на прецедентное право. При перерождении не происходит путешествия души. Скорее, это похоже на обучение большой языковой модели. Если некая комбинация слов или «снов» Астрид Голговский часто встречалась в прошлом, становится более вероятным ее появление в будущем. И так вплоть до рецитаций «Тхамарувана». Следует помнить, что морфические поля — это не физические объекты и не энергия, а информационные узоры, своего рода привычки природы. «Сквозные темы снов», — сказал бы Просперо, «узелки единого ума», — согласился бы китайский мастер Хуан По. Курильщикам и алкоголикам, по мнению автора, следует изучить теорию морфического резонанса, чтобы понять, почему за первым стаканом следует другой, а потом третий, и от чего, если вы бросили курить, но сорвались, вы, скорее всего, сорветесь опять. Вот поэтому новое вино и не рекомендуют наливать в старые мехи. Если упростить окончательно, пишет раздухарившийся от собственных смайликов Голговский, когда девушка дала вам один раз... За этим с высокой вероятностью последует второй, а за вторым с еще большей вероятностью третий и так далее. Замечали? И тут же срывается в рефлексию. Реальность, — пишет он, — это все же не дом свиданий. Гераклит не зря сказал, что нельзя войти в одну реку дважды, но в нее нельзя войти даже единожды, потому что через полшага это будет уже другая река. То же относится и к девушкам. Принцип работает в обе стороны. Девушка, прости, к тебе тоже не вернется тот парень. Мы перерождаемся постоянно, миг за мигом. Наши телесные элементы, наши привычки и действия, надежды и мечты, да и сама личность, как их сумма, просто пустые морфические структуры, создающие резонансные подобия в будущем — проходя через ежесекундную смерть. Нет никакой разницы между утренним пробуждением и перерождением через 17 веков. Долгая дорога, да и та не моя. Можно ли точнее описать нашу жизнь в одной фразе? Но то, что пугает маленькую душу, Высокому уму видится проблеском божественной и окончательной свободы Наумина. Голговский неоднократно повторяет тезис об отсутствии трансмигрирующей сущности, и читатель начинает уже недоумевать, почему это так важно, когда наш автор, наконец, расчехляется. «Изумительными кажутся, — пишет он, — многочисленные претензии каких-то хабалок и хабалов, о которых петух не пропоет, что это их вывели или изобразили в одной из моих великих книг. Они обычно ссылаются на случайный маркер, который произвольно связывают с собой. Мильпардон!» Любой автор так или иначе отражает среду, и его герои могут быть чем-то похожи на живых людей. Это неизбежно и случается часто. В этом природа литературного творчества. Иначе читатели просто не понимали бы написанного в книгах. Но на чем основана наглая претензия, что автор изобразил именно вас, если в тексте не указано полное имя и паспортные данные? Даже в вашей собственной жизни нет никакой переходящей из мига в миг субстанции, которую можно было бы назвать вами. Как же она переедет в чужой текст? Каким образом? Откуда возьмется? Становится наконец понятно, почему Голговский так педалирует эту тему. Коротко объясним. Муся Боцман, владелица телеграм-канала «Гадюка Боцман», обвинила Голговского в абьюзе, заметив, что в его романе 8. Раз, встречается выражение жаба гадюку. Муся остроумно замечает, что Голговский внешне похож на небритую старую жабу, а значит имеет в виду себя и ее. Но консента с ее стороны никогда не было. Наш автор, похоже, дрожит мелкой дрожью. Если делу дадут ход, это будет первый случай правового возмездия за интертекстуальный харассмент. а в романе целых восемь его случаев. Голговский таки решил посрамить Гераклита. Мы не знаем, каковы здесь юридические перспективы. Судиться по таким вопросам лучше в Лондоне. Но культурная общественность однозначно на стороне Мусечки, чье литературно-половое достоинство было так грубо попрано. Однако не будем утомлять читателя цеховыми дрязгами. Вернемся, наконец, к расследованию.